«Вот нахалка», — сказала Полли с досадой. «Что ей стоило захватить и меня? Мне бы не пришлось тащиться с автобуса на поезд, с поезда на такси, в котором число она была здесь». «До девяти вечера — это точно, потому что в девять я уже поговорила с Альбертой в последний раз. Вчера я позвонила ей, никто не ответил. Я позвонила еще и еще» а потом взяла ключ от вашего дома и пришла сюда, но опоздала. Все произошло задолго до моего прихода. Она умерла, так и не проснувшись, у себя в спальне. Запах угара еще держался в комнате. Зимние рамы не выставляли, а все щели были заткнуты ватой и заклеены пластырем. Ну и печная вьюшка, естественно, была закрыта. Провик умолкла, прислушиваясь к звукам в саду и на улице. Затем, понизив голос, докончила свое невеселое повествование. Я сразу вызвала Даниэля Северина и твоего дядю, а уже Рудольф связался с полицией. Он приехал очень быстро и стал сам руководить дальнейшими действиями. Конечно, он славится своей рассеянностью и непрактичностью, но пастор есть пастор, без него не обойтись, когда дело касается смерти или другого несчастья. Он мне не дядя, вырвало суполье. Что? Да-да, ты права. Вот глупая, каждый раз забываю, что ты им не родня. Выясняете родственные связи, примите и меня со вчерашнего дня. Из нас троих, двух сестер и одного брата, остался я один. Поверьте, испытание не из веселых. Рудольф Люнден, младший брат Альберты, обликом несколько напоминал сестру. Высокий, как все люндоны, с густыми, некогда рыжими, а теперь седыми волосами. На приветливом румяном лице — Все было каким-то круглым, круглый рот, круглые, как у Херувима, щеки, даже очки в золотое праве эти круглые. Несмотря на обычный черный костюм и белый галстук, в нем сразу угадывался непрактичный пастор-книголюб, нашедший в тихом провинциальном приходе убежище от мирской святы Приход и церковь святого Улафа находились в Луберсхюттоне, в соседнем рабочем поселке этого горно-промышленного района. Именно там Полли томсон провела первый год своей жизни. «Полли, малышка, сочувствую твоей утрате», — обратился к ней пастор Лунден. «Я знаю, как много значило для тебя, альберта «Нет», — возмущенно подумала Полли, — «этого не знает никто, и говорить об этом я не могу» а то снова не выдержу и разъявусь. Не хочу. Она вздрогнула, когда на кухню бодро влетел веселый, усталый и потный Эспер Экерюд в своем ярко-желтом потрепанном пиджаке. «Приветствую всех! Вот и я. Операция удалась, хотя прошла нелегко. Сановная жертва катастрофы изъята. Ее место заняла оперная Примадонна. И какая Примадонна? Добрый день, Елена!» Я пришлю тебе этот номер, чтобы ты могла любоваться моим прелестным портретом твоей прелестной невестки. Благодарю, но я подписана на прелестный еженедельник Мирьям. Будешь есть салат из цыпленка с шампиньонами и беконом? А как же? — воскликнул Эспер. Здорово, дядя Рудольф. Какой кошмар эта история с Альбертой. А ты поешь салату? Конечно, поешь. Полли поставила тарелки, стаканы, положила салфетки. «Не желаете ли холодного пива?» спросила она тоном официантки. «Что будет пить господин пастор? Молоко?» «К сожалению, в нашем меню нет молока. Вместо молока могу предложить пиво. Есть рамлюс. Предпочитаете зеленый туборг? Извольте». Однако игру Она вела автоматически, думая о чем-то своем, с трудом вникая в слова обоих мужчин. «А как твои дела, Эстер?»